232. Июнь 6. Гуру. Прими весть. События сливаются в суждённую чашу. Быть надлежит по сему. И вы, назначенные сроком, сознанию своё держите в понимании. Первую весть через меня получили, получайте и вторую. Срок между ними велик, но план продвижен. Обещанное лето пришло, ждите идущего срока. Станьте у истоков тех струй, что перемены несут. Чудесное, скрытно явью чудесную стоит. Неужели думаешь, что столько было дано, чтоб тебя напитать ради тебя одного? Рок твой, начертанный в звёздах, поднимет тебя и возвысит из неизвестности полный рассвет дня и поставит туда, где вершится дела.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 Ибо не знают, но ты будешь знать. И будет явный учитель с тобою, и будешь собою являть скалу духа. Строить можно лишь на камне, на камне основание прочно. И кто знает, что может владыка послать тебе в дар лютиждение мощи духа и успешного выполнения поручений. Не надо лишь ничему удивляться, и надо быть готов. Готовность духа есть условие обязательное. можно разрушить большие дела, если неожиданность нанесёт поражение сущности духа. Потому указывают учителя, что спокойствие надо сохранить любой ценой. Поражаются и приходят в невменяемые состояния, пусть о никто не знает. Но для тебя удержание равновесия будет залогом успеха и исполнения поручений. Знать не будет никто, но ты будешь Ибо владыка поставит тебя на распутье дорог, по которым пойдут множество: одни направо к владыке, другие налево, вотьму. И те, кто придёт на распутье путей, сделают выбор последний. А силы даёт тебе он, к свету ведущий тебя, выполнить миссию жизни. Малостью своей не смущайся. Ты мал, но владыка велик. С ним слившись, стать можешь великим. Ибо даже владыка сам по себе ничто, есть не является собою и неслит воедино с владыкой своим, который в нём. Отец пребывающий во мне, он творит так сам Спаситель сказал. Пойдёшь во имя владыки и именем его будешь творить.